И смотрит его, как она выражается по мере надобности. Честно рассказать историю нравов. Книга «Неподведенные итоги заканчивается. Некоторые ее главы были написаны в форме дневника, некоторые как отчет о встрече со зрителями. Заключительная глава это интервью. Интервью я за свою жизнь и сам брал немало и надавал великое множество Поводом для этой беседы, которая состоялась с талантливым и опытным кинокритиком Павлом Сиркисом. Послужил юбилей кино. Сто лет прошло с тех пор, как в 1895 году братья Люмьер изобрели движущуюся фотографию или синематограф, или попросту говоря кино. Спасибо старикам Лумьеррам, они подарили мне прекрасную профессию. И так кинематографу сто лет, пятьдесят один год я существую в нем. Вопросы придумал журналист, а я попытался искренне на них ответить. И происходил наш разговор в канун 1995 года. Павел Сергис. Эльдер Александрович. Вы по преимуществу комедиограф. Почему Муза Талия, как никакая другая, и в прозе, и в кино, и в кино, драматургии и драматургии театральной владела вашим воображением вплоть до недавнего времени. Эльдар Рязанов. «Насчет Музы Талии сказано красиво. Мне то у самого Сталии неважно смеется. Но вы знаете, я не считаю себя чистым приверженцем комедии. Стараюсь, чтобы то, что делаю, было не только смешно, но и грустно, и печально и серьезно. А есть картины, которые кончаются трагично, скажем, фильм О бедном гусаре замолвити слово или женский романс. Да и «Берегись бельгесептах звучат достаточно горькие ноты. Я убежден, в 20 веке все перемешалось, и жанры в первую очередь.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 Я же молодой, начинающий, сперва поддавался, уступал, потом втянулся. Один критик как-то написал: "Боязнь, чтобы ремесло не подменяло бы свежести ощущений, заставляет Резанова всякий раз ставить себе новую режиссерскую задачу". Так объяснялось в частности появление Гусарской баллады. Угадан ли здесь импульс, который вами двигал? Ну и память у вас, смеется. Это же было 30 с лишним лет назад. Вообще-то мне не интересно делать то, что я знаю, как делать. Здесь проявляется с одной стороны характер, с другой особенности профессии. В ней нельзя поддаваться услужливым подсказкам опыта.